Отчет четвертый. «Сегодня у меня был другой дурацкий тест на случай, если я им подойду. Это же самое место, но другая маленькая комнатка». Лиди которая там была, сказала мне его название, и я спросил, как оно пишется, чтобы записать в отчет. «Тематический аперцептический тест». Я не знаю двух первых слов, но я знаю, что такое «тест». «Его нужно сделать, а то получишь плохую отметку». «Сначала я думал, этот тест легкий, потому что я видел картинки». Только на этот раз она не хотела, чтобы я говорил, что вижу, я совсем запутался. Я сказал ей вчера, Барт сказал, что я должен сказать, что я вижу в чернилах. Она сказала, «Этот тест другой». «Ты должен придумать истории про людей в картинках!» Я сказал, «Как я могу рассказывать про людей, которых не знаю?» Она сказала, «А ты притворись!» А я сказал, «Это будет вранье!» «Я никогда больше не вру!» «Потому что, когда я был маленький, я врал, и меня за это били. У меня в бумажнике есть картинка меня и Нормы, и дяди Германа, который устроил меня в пекарню, прежде чем помер». Я сказал, что могу рассказать истории про них, потому что долго жил с ними, но леди и слышать про них не хотела. Она сказала, что этот тест и другой для того, чтобы получить мою личность». Я смеялся. Я сказал, как можно получить эту штуку из листов, на которые пролили чернила, и фотографий людей, которых я не знаю. Она рассердилась и забрала картинки. «Мне наплевать!» «Мне кажется, я и этот тест не сделал». Потом я рисовал ей картинки, но я плохо рисую. Потом пришел Барт в белом халате. Его зовут Барт Селдон. Он отвел меня в другое место, на том же четвертом этаже университета Бекмана, которая называется «Лаборатория психологии». Барт сказал «психология» означает «мозги», а «лаборатория» означает «где они делают эксперименты». «Я думал, это жвачка, но теперь, мне кажется, это игры и загадки, потому что мы это делали». «Я не мог сделать головоломку, потому что она была вся сломана, и кусочки не лезли в дырки». Одна игра была бумага с разными линиями, на одной стороне было старт, а на другой финиш. Барт сказал, что эта игра называется лабиринт, и я должен взять карандаш и идти оттуда, где старт, туда, где финиш, и не пересекать линий. «Я не понял, и мы испортили кучу бумаги». Тогда Барт сказал, «Я покажу тебе кое-что. Идем в экспериментальную лабораторию, может, ты поймешь». Мы поднялись на пятый этаж в другую комнату, где было много клеток и животных. Там были обезьяны и мыши, там был чудной запах, как на старой помойке, и много людей в белых халатах, которые играли с ними, и я подумал, что это магазин, но они не были похожи на покупателей». Барт вынул из клетки белую мышь и показал мне. Барт сказал, это Алджернан, и он здорово разбирается в лабиринте. Я сказал, покажи мне, как. Он пустил Алджернан. Алджернана в большой ящик со стенками, где было много изгибов и поворотов и старт и финиш, как на бумаге, и закрыл его стеклом. Барт вынул часы и поднял дверь и сказал «Ну, пошли, Алджернан» и мышь нюхнула два или три раза и побежала. Сначала она бежала прямо, а когда увидела, что не может бежать дальше, вернулась откуда начала, посидела там, шевелила усами, а потом побежала в другую сторону». Это было похоже на то, что Барт хотел, чтобы я сделал с линиями на бумаге. Я засмеялся, потому что я думал, мышь не сделает этого. Но Алджернан бежал как надо, потому что прибежал, где написано «финиш», и запищал... Барт сказал, что это он радуется, что сделал все как надо. «Ну и хитрущая мышь!» — сказал я. Барт сказал, «Хочешь побегать на перегонки с Алджернаном?» Я сказал «конечно», и он сказал, что у него есть другой лабиринт, нарисованный на доске с электрической палочкой, как карандаш, а лабиринт Алджернана он переделает, и он будет как мой, и мы будем делать одно и то же». Он переставил все стенки на столе у Алджернана, они были разборные, и приделал их по-другому. Потом он поклал обратно стекло, чтобы он не мог прыгать через стенки прямо к финишу. Потом он дал мне электрическую палочку и показал, как водить ей между линиями, и мне нельзя поднимать ее от доски, пока мне некуда будет ее двигать или меня чуть-чуть не тряхнет. Я старался не глядеть на него и очень волновался». Когда он сказал «пошел», я не пошел, потому что не знал, куда идти. Потом я услышал, как Алджернан запищал из ящика и затопал, как будто уже бежал. Я двинул палочку, но пошел не так, потому что застрял, и меня... Тряхнуло, и я вернулся к старту. Но каждый раз, когда я шел другим путем, я застревал, и меня трясло. «Это не больно. Я только чуть-чуть подпрыгивал». А Барт сказал, «Это показывает, что я пошел неверно». Я прошел половину доски и услышал, как Алджернан пищит, как будто радуется, что выиграл у меня. Он выиграл у меня еще десять раз, потому что я не мог найти правильный путь к финишу. Я не чувствовал себя плохо, потому что смотрел на Алджернана и понял, как прийти к финишу, даже если это очень долго. Не знал я, что мыши такие умные».